Дама в маске. Париж давным-давно готов был впустить короля. Даже герцог де Феррио, который все еще состоял наместником его католического величества в Париже, и тот не верил в существование испанской партии. Феррио, Лоренцо, Суарес де Фигероа, герцог де, 1559-1607, испанский государственный деятель и дипломат, был послом Филиппа II во Франции и поддерживал Лигу в ее борьбе против Генриха IV, Примечание редакции. Опасаться можно было разве что упорства отдельных неисправимых упрямцев и страха других, не рассчитывавших на прощение. Вожди Лиги с Майеном во главе постарались на всякий случай понадежнее укрыться вместе со своим движимым имуществом. А ни один из шестнадцати начальников столичных округов не упустил случая в тайне заверить короля в своей преданности. Пресловутый портной лишь забежал вперед в ту пору, когда враги короля повесили королевского верховного судью. Конец зверствам. Проповедники, призывавшие к зверствам Самвона, больше не имели успеха у народа. Скорее, они сами были под угрозой. Народ тем временем... Настроился снисходительно и миролюбиво, и готов был даже творить насилие, дабы могло восторжествовать добро. Вследствие этого возникали бунты, правда, их подавляли, но больше для виду. Какой же властитель, хотя бы только по имени, добровольно сложит полномочия и уберется, восвоясь, пока у него есть оружие, пускай одно оружие, даже без рук. Испанский военачальник располагал четырьмя тысячами чужеземных солдат, которых хватало только на охрану валов и ворот. Королю не удастся так просто войти в город. С четырьмя тысячами солдат сладить легко, труднее с добротой народа, ожидающего доброго короля. Король разрешил парижанам добывать припасы за городскими стенами и есть досото. Как же может он теперь обстреливать их дома, и посреди резни ворваться в свою столицу. Ему этот путь закрыт. Он должен действовать в согласии со своей славой в народе и овладеть властью, как подобает народнейшему королю. Генрих потратил несколько недель на то, чтобы нарочито раздуть молву о своей доступности. «Nichel est tam popular quam bonitas». Как-то раз он снова заблудился на охоте, что всегда создает удобные случаи. В два часа ночи добрался один до какого-то дома. Это оказался отнюдь не разбойничий вертеп. Дом принадлежал одному из чиновников его финансового ведомства, что не было для него полной неожиданностью. Он хорошо изучил свое королевство. Но девица, которая вышла к нему, его не признала. Он попросту сказал, кто он такой, поел немного хлеба с маслом и улегся не в постель, а на пол перед очагом. Утром же пожелал прежде всего прослушать мессу. За три мили пришлось вести священника. Может ли король быть более скромен и обращенный еретик более благочестив? Многие никак этому не верили. Например, некий торговец свиньями, с которым король сидел задним столом в сельском трактире, опять заблудился где-то. Посетители трактира не знали, кто он такой, или, быть может, только прикидывались, когда король пускается на хитрость, крестьянин всегда перехитрит его. Как бы то ни было, торговец свиньями отважился наговорить ему разных дерзостей под тем предлогом, что не узнал его. Королю оставалось только с подобающей помпой покинуть сцену. Он выглянул в окно, тотчас откуда-то подскакали его придворные и остановились перед трактиром. Должно быть, разыскивали заблудившегося короля. Селяне всполошились. Как же так? Стало быть, мы королю выложили всю правду, а он стерпел, хлопнул по плечу торговца свиньями, дал милостивый ответ, и тому все сошло безнаказанно. Но потом селяне долго толковали между собой о Париже и о том, что городские жители плохо знают короля, иначе бы они его впустили, все равно этого ловкача не одолеешь. Такой же урок преподал сам Генрих одной даме в маске. Она прибыла нарочно из Парижа в Сен-Дени, где он жил, и по секрету сообщила ему, что делают в городе, дабы помочь его делу. При этом говорила она так тихо, что в соседнюю комнату при открытых дверях не долетало ни словечка. А там, кроме приближенных короля, были еще гости из Парижа, как бы случайно приехавшие сегодня. Никто из присутствующих не заблуждался насчет дамы в маске. Каждый говорил, и это якобы обыкновенная благомыслящая горожанка? Тогда она прежде всего ничего не может знать. И затем... Разве станет король, который боится ножа, вести тайную беседу с особой, даже не показывающей ему лица? Весьма неправдоподобно, надо признаться. Но тут раздался голос короля, ничуть не приглушенный, наоборот, его надлежало слышать всем, по возможности даже в самом Париже. Король поручал даме в маске довести до сведения тамошних его добрых друзей. Он стоит здесь с большим войском, и не собирается отступать, пока не войдет в город, и притом без всякого насилия. Только пусть не верят герцогу Майену. Мира хочет один их законный король и готов дорого заплатить за примирение со своей столицей. Он напомнил даме в маске о всех других городах, которые себе во благо открыли перед ним ворота. Десять лет не будет он взимать налоги со своих парижан. Мало того, он дарует дворянство всем городским советникам. Его добрым друзьям, которые содействовали ему, навсегда будет обеспечено счастье и довольство. А кто предал меня, того пусть судит Бог. Все это он излагал даме в маске, словно не она одна была с ним в комнате, а целый народ, которому он хотел верить, все равно показывал ли ему тот истинное свое лицо или нет. Дама удалилась, так и не подняв маски. Закутавшись в плащ, скрывавший ее всю, она прошла сквозь толпу придворных. Те проводили ее до самой кареты. Двое из них остались в стороне, даже не заглянули в карету и не обменялись ни единым взглядом. Один был Агрипа Дубинье, другой некий господин де Сен Люк на службе короля. Тем временем прибыл запыленный всадник, подоспел как раз к уходу дамы, которая удостоилась доверия короля. Человек в кожаном колете полагал, должно быть, что и он заслужил такое же доверие. Он вошел без церемоний. Посреди пустой залы стоял король, отнюдь не и не глядел в пол и поднял голову, лишь услыхав топот тяжелых сапог. Пастор Дамур, сказал он. «Вас-то мне и не доставало именно в эту минуту». «Сир, да сбудется то, чего вы желаете. К вам взывает суровый голос былых времен». «В нужную минуту», — сказал Генрих. «Сир, вы правы, ибо я видел, как ускользнула та особа, даже не открыв лица. Лишь вы видели его, и вам одному известно, не был ли это дьявол. С ним я не стану связываться. Лучше умереть». «Лучше лишиться всякой власти». Пастор хлопнул себя поляшком и хрипло засмеялся власти. «Ради власти вы отреклись от своей веры. Что значит после этого умереть? Ради власти вы теперь на каждом шагу разыгрываете комедию. Люди уже толкуют о ваших хитростях и посмеиваются, порой двусмысленно». Не желал бы я быть предметом таких толков и смешков. Разве я не добился успеха, пастор? В этом вся суть. Вы улавливаете людей. Не хотелось бы мне поймать так даже пескаря. Внезапно пастор выпрямился, снял шляпу, что позабыл сделать раньше, и запел. В самом деле начал петь, как некогда в сражении. «Явись Господь, и дрогнет враг», Его поглотит вечный мрак, суровым будет мщение, голос гремел на всю залу. Пастор Дамур поднял правую руку и выставил ногу. Снова в бой, снова впереди старых гугенотов, мертвецы шагают в строю, все подхватывают псалом, и несется псалом освобождения. Неприятель в страхе отступает. Победа борцов за веру. — Всем, кто клянет и гонит нас, погибель в этот грозный час, — судила провидение. Голос гремел на всю залу. Король подал знак, псалом оборвался. Пастор не только опустил руку, но и голова его поникла на грудь. Псалом заставил его забыться. Тут забылся и Генрих, оба умолкли, мысленно созерцая прежние деяния, которые были честны и бесхитростны. Затем Генрих взял руку пастора и заговорил. «Борода и волосы у вас посидели, а поглядите на мои. На лице у вас не только суровость, но и скорбь. А теперь я покажу вам свое лицо. Разве оно весело? И все же вам я могу сознаться, захват власти порой превращается в потеху». Он повторил «в потеху» и продолжал быстро Люди заслуживают только такого захвата власти, и власть требует, чтобы ее захватывали именно так. «А вы самый подходящий для этого человек», — заключил старик. Король мягко возразил ему. «Каждый следует своему назначению. Потому я и даю вам излить душу до конца, пастор Дамур. Вы должны дать излиться до конца гневу Божию». — резко сказал старик. На лбу у него вздулись вены. — Да, должен, — подтвердил король все еще мягко. Но пастору пора было изменить тон. Он понял это, кровь отхлынула у него от висков. — Да простит, Ваше Величество, смиренному рабу Габриэлю Дамуру, что он осмелился предстать перед вами. Тут Генрих раскрыл объятия. Теперь я узнаю вас. Вот каким хочу я вас видеть, чтобы гнев Божий руководил вами на всех путях, и чтобы верность в вашем сердце была несокрушима. Он ждал, раскрыв объятия. Это был решающий миг для всех его протестантов. Укоры еще могут быть отведены, он хочет верить в это. Недоверие в конечном счете скорее во вред, чем на пользу королям. Хорошо, если бы это поняли и старые друзья, после того, как их предали и отняли у них прежние права. В раскрытые объятия не бросился никто. Генрих опустил руки, но сказал еще. — Пастор, то, что я сделаю, пойдет на благо и вам. Вы получите должное, когда я завоюю власть. — Сир. Простите смиренному Габриэлю Дамуру, он не верит вам. Генрих вздохнул. Он предложил примирительно. Тогда послушайте веселый рассказ садами в маске. Рассказ бесспорно правдив, ибо хвастать мне тут нечем. Но пастор уже приблизился к двери. «Чего же вы хотите?» — крикнул ему вслед Генрих чтобы я из пушек разнес свою столицу, чтобы я силой обратил всех в протестантскую веру. По-вашему, мне до конца дней суждено воевать и быть бесчеловечным. Сир, отпустите смиренного Габриэля Дамура. Это был уже не укор и не гнев Божий, а совсем иное. Тот, кто там вдали, на большом расстоянии от короля, держался за ручку двери, казался много меньше — И не только из-за расстояния, а, скорее, от того, что весь он паник. «Я хочу покаяться перед вами, Габриэль Дамур», — сказал издалека король. «Сир, не мне, а только вашей совести должна быть открыта правда». Сказано это было жестко, но не громко. Генрих понял его слова лишь потому, что и сам себе говорил тоже. Он отвернулся. Когда он снова взглянул в ту сторону, он был один. Тогда он встал лицом к стене и заставил себя до конца осознать, что то было прощание с его протестантами. О, прощание не на всю жизнь. Он им еще покажет, чего он хотел, кем остался. Но при настоящем положении вещей ему не верил никто. Остальные не больше, чем этот». «А потому, сугубо берегись изменников», — внушал себе Генрих. «Никто не изменяет скорее, чем старые друзья». Он уставился в стену и вызвал перед своим мысленным взором всех, кто изменит ему. Странно, образ Морнея возник перед ним, а ведь в Морнее он был уверен. Морней, или добродетель, будет и впредь служить ему верой и правдой». Только не требуй, чтобы он одобрил твой способ захвата власти и ради тебя поступился хоть частицей своей добродетели. Это сильно уязвляло короля, ибо измена и изменники стали ему в ту пору удобны и привычны. Ему было неприятно смотреть на возникший перед ним сократовский лик своего Мурнея. Он поспешил стереть его и вызвал другой». Ни единого друга. Мы одиноки в хитроумном и тяжком деле захвата власти. Но приятелей и собутыльников у нас довольно. Мы принимаем дам в маске. Хорошо еще, что пастор не захотел узнать, кто была маска. Это навсегда должно остаться тайной. Кто бы поверил, что она родная дочь парижского губернатора, и я из-под тяжка заигрываю с ее отцом. Во что превращаются люди? Ведь его я прежде считал честным. Мне претит добродетель Мурнея, а предательство Бриссака претит мне еще больше. Уже его предшественник был заподозрен в сношениях со мной. Майен его сместил и назначил графа Бриссака как раз из-за его скудоумия. Если таково скудоумие, Значит, я и сам непонятливый и нерассудительней малого ребенка. Ведь этот человек соблазняет меня взять мою столицу обманом. Он гадок мне. Все это Генрих говорил в стену, а между тем он привык обдумывать свои дела на ходу, размашисто шагая и подставив лоб ветру. В дверь скреблись. Это вспугнуло его затаенные тоскливые раздумья. Появилось два радостных вестника. Разве можно не откликнуться на их настроение? Первый, его славный Агриппа, был явно начинен новостями и не в силах хранить их про себя. Молодой господин де Сен-Люк был терпеливее. Ему помогало его нескрываемое самодовольство. Он усердствовал в соблюдении этикета, вложил много грации и даже скромности в свой почтительнейший поклон королю, после чего уступил место господину Добинье. «Мы замешкались», — сказал Агриппа, — «потому что нам пришлось ублаготворить и испровадить всех слушателей. После отъезда дамы в маске они были уже ни к чему. И даже не кстати», — подтвердил Генрих. После ее отъезда меня посетил еще один гость. Он дал краткое, но внушительное представление, отнюдь не для третьих лиц. Агриппа не стал спрашивать о посетителе. Сир, вы даже и не представляете себе, кто эта маска. Вы поручились мне, что она не опасна. Я не любопытен. Что бы вы подумали, сир, если бы вам сказали, что я побывал в Париже? Ты? «Быть не может. Я самый». Впрочем, тогда я был в обличии старухи-крестьянки и через ворота проехал на вазу с капустой. «Невообразимо! И ты видел губернатора?» Бриссак собственной персоной покупал у меня лук на базаре. При этом мы столковались, что ради сохранности королевской особы и королевской власти мадам де Сен-Люк, да, собственная дочь губернатора Бриссака, Должна выехать к вам и получить от вас указание. Неплохой сюрприз. «Я не могу прийти в себя от изумления», — сказал Генрих, которому сам Бриссак сообщил о предстоящем приезде мадам де Сен-Люк. «Но у всякого должна быть хоть какая-нибудь тайна от другого. Чем сложнее роль, тем интересней, кажется, она. Тотус мундус эксерцат хистеронем». Почему мне быть исключением? Моему Агриппе завоевание Парижа не доставило бы удовольствия, если бы ему не пришлось разыграть роль крестьянки. Он так увлечен этой игрой, что страдания бедняги Габриэля Дамура ему просто непонятны. Но кто знает, какую роль взял на себя бедняга Габриэль Дамур? Выступление его было поистине библейским. Мысли эти текли сами собой и не мешали Генриху расспрашивать своего старого товарища, при том с такой детской обстоятельностью, что молодой дворянин за спиной Агриппы прикусил губу, боясь рассмеяться. Вернее, делал вид, будто удерживается от смеха, желая наглядно показать королю, что, во-первых, господин де Сен-Люк сознает свое превосходство над человеком старого поколения, и, во-вторых, разделяет деликатные намерения короля не разочаровывать того. Генриху не понравилась мимика молодого кавалера, а потому он обратился уже прямо к нему. Мадам де Сен-Люк была превосходно замаскирована. Вы сами, вероятно, не узнали ее. Если король полагал, что молодой кавалер в свою очередь пожелает блеснуть тщеславной прозорливостью, он заблуждался. — Вы правы, сир, — подтвердил Сен-Люк. — Я не узнал ее. «Вы лжете», — сказал Генрих, — «вы лжете, чтобы чем-нибудь превзойти нас, взгляд на Агриппу, хотя бы скромностью». «Сир, вы моралист. Особенно сегодня», — сказал Генрих, — «а потому и желаю понять, чего ради господин Добриссак разыгрывает изменника. Ну, вы должны знать своего гостя не только с тех сторон, с каких знаю я, а сторон у него, надо полагать, немало». При прошлом дворе он прикидывался передо мною простаком и собирал картины. Я был в союзе с королем, моим предшественником. Брисак тогда же мог остаться при мне, и ума бы у него хватило сделать правильный выбор. Зачем было ему переходить к испанцам, раз в конце концов он их обманывает и предает мне... — Ваше Величество оказывает мне высокую честь откровенностью, которая, будучи неправильно истолкована, может повредить вашему делу. Вот, наконец, умный и смелый ответ. Генрих сразу стал сговорчивее. Он бросил вскользь. — Бриссаку поздно отступать. Он дал слишком много козырей мне в руки. А затем взглянул прямо в глаза молодому человеку, ожидая его объяснений. — Тот откашлялся, оглянулся, ища поддержки, но сказал только, что ищет стул. Чтобы думать, мне нужно сидеть, а мне бегать. Но тут не я, а вы должны думать, сядем, — решил Генрих. Агриппа тоже подвинул себе стул, недоумевая, о чем тут можно говорить всерьез и даже торжественно. Неужто обрисаке? Держит себя не по-военному, простоват, но с хитрецой, покупает у мнимой крестьянки овощи, торгуется, уходит, возвращается и каждый раз бросает несколько слов под сурдинку. Да об этом и поминать не стоит, разве только для смеха. Господин деприсак серьезная загадка для всякого моралиста утверждал тем временем молодой сен Люк, горячо и самодовольно, так как чувствовал здесь почву под ногами. Когда я приехал свататься к его дочери, и он ввел ее в комнату, она была в маске, как явилась и к вам. Но я все-таки узнал, что это не она. По его мнению, никто не умеет по-настоящему видеть, кроме него самого, знатока картин. «Загадка действительно серьезная», — сказал Генрих. Он изучил множество картин, не говоря о книгах. Он ведет себя не по-солдатски, — вставила гриб. Это еще не все. Сен-Люк пошарил руками, развернул что-то невидимое. При этом бросилось в глаза, что одну из перчаток, левую, он не снял. Господин Депрессак собирает красивые вещи не для того, чтобы просто вешать их на стены или расставлять по витринам. Он неустанно обогащает свой ум новыми образами и откровениями. Он проникается ими. Он воплощает их в жизнь. И от него самого ничего не остается. Генрих понял. Но Сен-Люк пояснил, он не разыгрывает изменника, Сир. Он стал им, развивая в себе вероломство и усердно практикуясь в нем. — А гуманистом он себя тоже называют, спросил Агриппо де Бенье, и вскочил со стула. — Мы-то по-настоящему, по-честному становились гуманистами. Я сочинял стихи на скаку и в бою. Небесные видения являлись мне, когда я, как истый червь земной, босиком рыл окопы, подготовляя сражение воинственному гуманисту, которому служил. Генрих произнес пространство. Это один способ. Есть второй, более сложный. Он лишает определенности и обезличивает человека. Обратясь к Сен-Люку, король сказал с коротким смешком, «Надо признать полезным метод графа Бриссака собирать картины и читать древних авторов, раз он побуждает его весьма хитроумно сдать мне мою столицу». А испанец Феррио, «Ни в чем не подозревает его». «Откуда же?» «Господин Добрисак сам предложил герцогу Ферриа заделать большинство ворот для лучшей защиты городских стен». «Ферриа не воин. Он и не заметит, что у заделанных ворот снята стража, дабы Ваше Величество могли проникнуть именно через них. Ведь на самом деле отверстия будут только забиты землей». «Это обнаружится раньше времени». На то мой хитрой тести и в союзе со старшиной купечества, с городскими советниками и со всем светом. Он настолько преуспел, что люди спрашивают, кто же, собственно, обманут, кроме Ферия, а тот радуется простодушию своего губернатора. И каждый, должно быть, рассчитал, какую выгоду извлечет из этого дела. Господин Добрисак де Надеется, что милостью вашего величества будет назначен маршалом Франции. Вот потеха, — сказал Генрих сперва серьезно. Потом повторил это слово, и тут ему необычайно ясно представился весь гнусный комизм положения. Вот он сам, король, который боролся весь свой век. Собственными руками разил врага, собственной волей хранил верность себе весь свой век. За свою совесть и королевство боролся весь свой век. И все было бы тщетно без чудака-коллекционера и предателя по глупости. Смех душил короля, но он подавил его даже посинев при этом. Слишком гадким показался ему смех, который рвался наружу. Он встал с места и подошел к окну. Сен-Люк выждал минуту, чтобы не слышно последовать за ним, По-видимому, он в самом деле хорошо разбирался в движениях человеческой души. Он позволил себе заговорить, но чтобы унизить себя, он выражался до крайности манерно и даже пришепетывал. Королю он действительно внушал презрение, но ему не хотелось, чтобы таков и был умысел Сен-Люка. Не поворачивая головы, он повторил все, что тот ему докладывал. Итак, значит чудак отдал вышить шарф. Архангел Гавриил, Сирич Габриэль, на белом шелку, весьма остроумно и уместно. Этот шарф будет поднесен мне, моим маршалом, в день моего въезда. — Бог весть когда? — закончил он, представив себе всю неправдоподобность такой картины. — Сегодня у нас четырнадцатое. Это будет ровно через неделю, — пролепетал господин Десенлюк. Генрих, как услышал, круто повернулся. Вы знаете больше, чем вам полагается. Или же вы виделись с губернатором? Вы тоже переодетым побывали в Париж? Отнюдь нет. Однако здесь, к сведению вашего величества, записаны все подробности заговора. С этими словами юноша достал из перчатки, из левой которую не снял, какую-то бумагу. Генрих выхватил ее у него. Кто дал вам ее? Сам Брисак. Значит, он здесь. Или был здесь? Впрочем, с разрешения герцога Ферриан. Он явился с двумя нотариусами уладить со мной неотложные семейные дела. Я покинул их, едва получил бумагу. Последнее было сказано без всякой робости. Не чувствовалось также намерения поразить слушателя. Вот юноша, который всегда попадает в цель. Больше не зачем терять с ним время. «Коня — Коня! — крикнул Генрих в окно. — Сир, вы все равно опоздали! — Генрих был уже на улице, в седле, и мчался по дороге в Париж. Вскоре он увидел, что впереди во всю ширину дороги покачивается огромная карета. Миновать ее не было возможности. Оставалось только проехать лесом и ждать между деревьями приближения тяжеловесной колымаги. Передняя стенка ее была застеклена, так что Генрих сразу увидел нотариусов. Их оказалось трое. Все, как один, в черном платье и остроконечных шляпах, лица сухощавые, все довольно преклонных лет и утомлены путешествием, так что никто из них явно не был склонен обращать внимание на непрошенных всадников. Напротив они закрыли глаза, раскрыли рты и стали совсем на одно лицо. Генрих хотел крикнуть, но раздумал, и наваждение так бы и прогромыхало мимо». Но в последнюю минуту один из нотариусов пошевелил рукой, вывернул ее ладонью кверху, потом медленно, очень медленно поднял к носу того, что дремал напротив, и, хвать, поймал муху. Ах, как просияло простоватое с хитрецой лицо! Муха изловлена на чужом носу, под взглядом короля, которому этот самый Мухолов должен сдать его столицу. Теперь Генрих все понял, и потому именно не стал задерживать карету. Он не на шутку задумался, а в своем ли тот уме. Люди из сил выбиваются, чтобы действовать наперекор разуму и всячески избегать прямых путей. Вот что занимало его мысли, когда он шагом ехал обратно. В памяти его накопилось немало примеров помрачения человеческого разума, начиная с Варфоломеевской ночи и дальше в том же роде. Его долг — изменить именно это. Иначе нет для чего быть королем. Они не перестанут чинить тебе препятствия, Генрих. Ловить мух в виде условного знака и посылать к тебе дам в маске для тайного сговора приходится быть с ними заодно.